Медаубрук. Медаубрук, от английского, луговой ручей. Все лето не смолкали протесты по защите Вейсайда. Правда, уже без студентов, любителей коктейля с текилой. Сторонники застройки писали о развитии школы, жилищного строительства, а противники — о важности сохранения зеленого пространства и здоровой экосреды. Никто не знает, с какого момента, но девелопер вдруг передумал сносить Вейсайд переназвав его в Медоубрук и унифицировав все вывески. Застройку он решил ограничить лощиной, сохранив заградительную полосу леса. Тогда все бросились спасать лощину, назвав ее практически заповедником, где проживает определенный вид зябликов и местом древних захоронений коренного населения индейцев-монакцев. Авторы упорно ссылались на Джейн Джекобс, Джейн Джекобс, 1916-2006, канадско-американская писательница, теоретик городского планирования. Что довольно странно, поскольку Джекобс по большей части писала о городах. Кто-то называл лощину редкой средой обитания древесные лягушки, иные пугали заражением почвы, так как лощину собирались засыпать землей из другого штата, где водятся вредоносные жуки-переносчики изумрудной златки. В пятницу, в начале августа протестовали детские сады и летние лагеря. Люди добирались сюда кто пешком, кто на школьных автобусах и устроили тут настоящее действо. В местной газете появилось фото мальчика с самодельным плакатом «Спасите нашу лощину». Лицо у него было скорбным, хотя за спиной остальные детишки бегали по склону и кувыркались в траве. Лео было жаль терять лощину, но в остальном все складывалось как нельзя лучше. У места появилось красивое название и перспектива повышенной проходимости близ Эль-Пуэрто. Лео сказал, что девелопер планирует построить на парковке фонтан, а кондоминиумы будут называться «Эспайерс». Согласно рекламной брошюре, это новый образ жизни для душ, приверженных старым ценностям, где вдохновение «Аспирейшн» сочетается с движением вверх. спая шпиль. «Это что, комьюнити для престарелых?» — поинтересовалась я. «Не думаю», — ответил Лео. Но в проекте точно будет использовано кованное железо, и шпиль тоже имеется. Шпиль. Понятно. Я видел эскизы. Архитектор говорил мне о духе античности. Салон парикмахерскую закрывали. Оно и к лучшему. На их место въедет бутик. Вроде нашелся арендатор для пустующего магазина, и Лео сказал, что, скорее всего, там будет книжный. Уютное местечко Миссис Ким буквально за ночь превратилось в высококлассный рынок местной сельской продукции, включая домашний сыр, кофейную станцию и улыбку на лице Миссис Ким. Никто не знает, как она умудрилась организовать все это, но люди видели ее в красном кабриолете Volkswagen Beetle. Как бы то ни было, все были счастливы и довольны. Последние попытки спасти лощину провалились, и в конце августа девелопер начал засыпать ее землей. И тут в город повалили студенты. Неделей позже Лео получил новую вывеску. Мы подкупили кадок для променада и автомастерской, а еще я сказала, что в эркерных окнах впишутся подвесные корзинки с цветами. На что Лео ответил, что решать мне. Посаженные мной петунии цвели и пахли.